Зов крови 2 Мир тогда был гораздо моложе, чем сейчас. Княжеские дети играли в саду, усыпанном будто снегом, белыми венчиками тысячелистника. С неба лился свет, желтый с красноватой примесью. Смятые лепестки падали на землю и хрустели корни кустов. Рагне, издав по животному яростный клич, замахнулся деревянным мечом. Осенью ему исполнилось семь, и он уже был заносчив, дрочлив и горд. Не было мальчишки, которого Рагны не захотел бы вызвать на бой. Он не мог пропустить ни одну острозубую кошку, вздумавшую шипеть ему в узкое, сплошь в синяках лицо. И его выглядывающие из-под рубахи плечи и живот, колени и локти были в вечных садинах и кровоподтёках. Но налившийся синяк на челюсти — Рагны носил с особым достоинством. Этот от Хьялмы. Хьялме было четырнадцать, и он не велся на заискивающие речи, младших братьев и пальцем не трогал обычно. Но когда Рагны решил высмеять Ингола, мелкого, которому едва исполнилось пять, то Хьялма отвесил ему оплеуху, чтобы не повадно было. Ингол был белокурый, с пустыми, чисто голубыми глазами. Он всегда глуповато улыбался, глядел на тысячелистники в саду и до сих пор плохо ходил. Не умел разговаривать, издавал только малопонятные звуки, но тянулся ко всему миру. Блаженный, родивый, дурачок. Сармат тоже смеялся над Инголом и даже как-то подсунул ему раскаленный, украденный у нянек напёрсток. Ингол обжегся и долго плакал, Но Сармату было девять, и ему всегда хватало хитрости не попадаться ни хьялми, ни отцу. Их отец всегда говорил, что Сармата нужно нещадно пороть. Но мать, мать безумно его любила. И когда Сармат пришел к ней с уткнулся в ее колени, а потом и расцеловал обожженный палец Ингола, княгиня помогла ему избежать наказания. Она знала, как смягчить суровый нрав мужа и делала это каждый раз. Поэтому Рагны ненавидел Сармата. Сдунув с лба темную, выскочившую из косы прядь, мальчик поднял деревянный меч. «Выродок!» — зашипел он. «Сам, как рассерженная кошка!» «Да чтоб тебя змеи жрали!» Рагны сделал выпад мечом, но тот лишь едва задел Сармата у ключицы. Сармат же вывернулся, и чуть не сбил его ногой. Рыжие волосы упали ему на лицо, рассыпались по плечам. Ярха, одиннадцать. Подбородок у него был почти такой же, как у Рагне, только шире, отцовский. Стянутые в косицу светло-каштановые волосы, раздавшиеся плечи, сильные руки. Одной он держал Рагне за грудки, второй — сармата за шкирку. Самого тебя сожрут, рявкнул Сармат, и Ярха ощутимо тряхнул их обоих. Скоро и Рагны и Сармат возмужают, но никогда не перегонят его ни в силе, ни в росте и ширине плеч. Хмурое тяжелое лицо Ярха выдавало только одно желание: столкнуть братьев головами, а потом забросить в кусты. Плешивая крыса. Кончик деревянного меча мазнул сармата по щеке. «Свинья!» — пятка ударила Рагна в колено. «Подзаборная девка!» «Слабак!» «Крыса!» «Выродок!» «Трус! Дай только до тебя добраться!» «Что же вы опять творите?» Их светлая княгиня-мать шла по садовой дорожке. Подле нее были две служанки, наполовину скрытые от и круглыми кустами. «Матушка!» Ярхов скинул голову, и Сармат, улучив момент, дернулся и упал на землю. Он утер рукавом рот, разбитый рагны еще до того, как их растащили. Сармат знал, что матери тяжело видеть его кровь. Он снова выдохнул. «Матушка!» Княгиня Ингерда нахмурила рыжие брови. Ее голова была обернута белым платком, завязанным за шеей. От богатого венца вниз стекали це «Что они творят, Ярха?» — спросила княгиня, глядя в почти юношеское лицо сына. «Из-за чего они дерутся?» «Я не знаю», — признался тот и, потупив глаза, выпустил рагное. Мальчик сполз на траву, вытирая распухший нос, а Сармат уже вскочил на ноги и бросился к матери. «Знала бы ты, что он сказал!» буркнул Рагны, подбирая меч. А княгиня Ингерда запустила пальцы в рыжие-рыжие, как и у нее самой, у волосы Сармата. «Уверена, вы оба наговорили друг друга обидного», сказала она и оттянула Сармата прядь на макушке, вынуждая поднять лицо. «Извинись перед Рагной. На губах Сармата мелькнула тень улыбки. Он кивнул и покорно обернулся. «Прости меня, Рагне. «А теперь ты!» Но Рагне молчал. «Ну же!» Княгиня снова нахмурилась. Ее тонкая белая рука, на пальцах блестели кольца, лежала на взлохмаченной голове Сармата. «Не буду!» Желчно ответил Рагне, метнув на застывшего ярко умоляющий взгляд. Сармат неодобрительно зацокал языком. «Ты плохо поступаешь, Рагне!» Ингерда обняла Сармата за плечи. «Сейчас же возьми и...» Сармат сказал, что Хьялма скоро умрет. «Что Хьялма умрет, а он станет князем вместо него!» — выпалил Рагне, багровея до кончиков ушей. У Хьялмы только усы начали расти, а он уже давно носил с собой платок. По белой ткани расползались красные разводы. Хьялма кашлял кровью, и лекари говорили, что он выплевывает кусочки своих легких. Рагны восхищался Хьялмой, несмотря на то, что и его пытался вызвать на бой, и трясся от ярости при виде его лекарей. Каждый вечер они сжигали окровавленные платки Хьялмы и каждый вечер говорили, что старшему княжичу осталось не больше года. Княгиня Ингерда убрала руку с плеча Сармата. «Это правда?» — сухо спросила она. «Не совсем» ответил Сармат и стрельнул глазами в Рагне. «Я сказал, что если случится такое горе, мне придется стать князем и...» «Врешь!» — крикнул Рагне. Он помнил, как смеялся Сармат и что обещал сделать с братьями, едва его благословят на княжение. Но знал, что в итоге мать поверит не ему, и от этого задохнулся от гнева. Но даже если Хьялма умрет, второй после него... «Ярха». Рагны видел, как тот поднял тяжелый колючий взгляд. Если бы Сармат не стоял рядом с матерью, Ярха бы его ударил, и тогда от Сармата мало бы что осталось. «Вот, матушка!» — быстро улыбнулся Сармат, пригладив рыжие волосы. Он даже носил их так, как хьялма, распущенными длиной по плечи, только одну прядь у виска заплетал в косицу». Перехватив взгляд Ярха, мальчик отпрыгнул на полшага назад. «Видишь, матушка, я не сделал ничего дурного!» Но княгиня Ингерда уже слушала через слово. Она вновь повернула Сармата к себе лицом и взяла его пальцами за подбородок. И долго смотрела в безмятежно веселые глаза, словно пытаясь взглянуть в глубину за ними. Рагны раскрыл рот... Как выброшенная на берег рыба, ему не давались слова. Сделал сармат дурное, еще как сделал, показал, что хочет смерти Ялмы, что хочет переступить через Ярха, не дать жизни Рагне. Никогда больше не говори об этом, тихо произнесла Ингерда, и было в ее словах еще что-то, кроме нежелания слушать о кончине Хьялмы что-то, заставившее Ярха и на нее поднять свинцовый взгляд. «Хорошо, матушка», — согласился Сармат. И с тех пор он действительно не говорил о своих намерениях. Только однажды запустил ход событий, завершившихся через одиннадцать лет ослеплением Ингола и взятием Креницких ворот. И поединком Сармата с Хьялмой, сумевшим пережить и этот год, И следующий. Болезнь в нем будто заснула, а потом... потом пробудилась с новой силой. «У меня пятеро сыновей», — продолжала княгиня Ингерда, не выпуская подбородка Сармата. «Нужно ли мне бояться, что вы причините друг другу зло?» Сармат всегда смотрел на мать с несвойственной ему нежностью. «Вовсе нет», — звонко ответил он. «Тебе не нужно бояться». И тогда он, конечно, солгал. Малика Горбовна, городская княжна и драконья невеста, лежала на полу в длинном тереме. И терем пылал. По его стенам развернулись огненные полотнища, а потолок затянул горький дым. Малике казалось, что она даже ощущала жар, но не могла сдвинуться с места. Только лежала, видя меж танцующих языков падение гурадграда. Вот горящие красно-золотые купола и плавящиеся каменные стены. Ее отец-князь, высокий и черноволосый, с золотым венцом на челе. Он сражался с ярхо предателем, но не смог его одолеть. Малика различала мечи и стрелы, девок с подожженными юбками, мужчин с раскроенными горлами, и в ее ушах стоял мучительный крик. Она должна была погибнуть там, вместе с отцом и своим древним городом. Но в который раз проснулась в чертоге выложенным ослепительным лалом, дребезжаще-красным, похожим на застывшее в минерале пламя. На Малику смотрели безглазые лица, вырезанные из алой породы. Сотни масок, поднимающихся к верхним сводам. В лаловом чертоге были искаженные яростью гримасы, но ни одного каменного воина. Прежде чем Малика зажала себе рот ладонью, из груди вырвался всхлип. Попав в Матерь-гору, она не позволяла себе плакать, даже не разрешала вспоминать пережитое. Княжна хотела разгневать и разбудить каменных воинов, пройти лабиринты палат, найти прислужников Сармата, все что угодно, лишь бы не думать о Гурате и об отце. Именно в таком порядке сначала гурат град потом отец. А отца Малика любила больше всех людей. И ее гордый город неизмерим с человеческой жизнью. Малика была готова умереть множество раз. Одна смерть страшнее другой, но сохранить его, а если придется, и принести в жертву других. Княжна поднялась с пола, подобрав юбки цвета киновари. Она с раздражением заметила, что глаза влажны от слез и тут же вытерла их ладонью, перекинула за плечо полурасплетенную косу и выпрямила спину. Малика увидела, что под самым страшным лицом появилась дверца. Обычно так Матерь Гара выводила ее в палаты, где стояли еда, сундуки с одеждой и бочка с водой. Но иногда все появлялось в чертоге, где Малика спала, и ей по-прежнему не удавалось выяснить, кто это приносил. Малика подошла к дверце, держась на расстоянии от стен, будто боялась обжечься. Она оказалась в комнате, показавшейся после ослепительных залов серой и тусклой, но на деле вытесанной из голубоватого апатита. И здесь, помимо звука собственных шагов, Малика услышала плач. На бледно-зеленом со стеклянным блеском полу сидела девушка, Черток был небольшой, и Малика сразу ее разглядела. Перед ней лежал ковш и стоял распахнутый сундук, из которого тянулись дорогие платья, нити жемчугов и драгоценных камней. Сама же девушка была одета в холстину, и на пол рядом с ней стекала ее сказочно длинная светлая коса. «Ты кто такая?» — властно сказала Малика. Девушка испуганно вздрогнула и повернула к ней заплаканное и не слишком красивое лицо, громоздкий подбородок, растёкшиеся веснушки и опухшие серо зеленые глаза. Пока она пыталась связать слова, Малика разглядела, что холстина на ее животе была перечерчена кровавой лентой. Сармат поцарапал, но, похоже, не слишком сильно. Крестьянские руки девушки уродовали следы от веревок. Когда Малика только попала в Матерь-гору, На ней было много ожогов, мелкие подпаленные, кажущиеся смешными по сравнению с тем, что дракон сотворил с Гуратом. От них сейчас почти ничего не осталось. Крига! выдавила девушка. Вздрогнули ее короткие бесцветные ресницы. Стук каблучков малики эхом разнесся по чертогу. Раздался скрип. Матерь гора захлопнула открытую дверь. «Значит, Крига!» — протянула княжна, подходя к девушке. На дверь она не обратила внимания. Привыкла. «И э, откуда ты?» На коленях Криги лежали расшитый перламутром венец и частично вытащенные из сундука одежды, к которым она и не мечтала прикоснуться. Малика хмыкнула. Из всего, что предлагали ей самой, она взяла только платье, киноварно-красное с жёлтым. Цвет гурата и брошь сокола — символ рода. Но она не девочка в холстине и привыкла к богатству. Кригга задержалась взглядом на броши. Потом посмотрела на лицо Малике. Медовые волосы, черные брови, породистый нос. «Извож ты!» — испуганно ответила она. И тут же добавила. «Это деревня недалеко от Гурат-гра. «Знаю!» — обрубила Малика, Продолжая смотреть на девушку, сидевшую у ее ног, Крига передернула плечами. «И как же ты здесь оказалась? Тебя украл Сармат?» Когда княжна произнесла это имя, Крига сглотнула. «Меня отдала моя деревня!» Малика недобро сощурила глаза и чуть наклонила голову на бок. «Как это отдала?» «В дань!» Княжна криво, Нехорошо улыбнулась. «Отдала!» — повторила она, словно пробуя это слово на вкус. «Отдала в дань!» Малика медленно наклонилась, будто змея под музыку дудки. «Стоило отвернуться, и вы, черви, к нему на поклон пошли!» От презрения, сквозившего в ее голосе, крикга отшатнулась. «Кто ты такая?» Нахмурилась она наконец. «Назови себя!» Брошь в форме сокола, горбатый нос. Никакой гордости в этих людях. Никакой злобы. Малика словно не расслышала и еще сильнее сузила глаза. «Поэтому вы и умрете, как падаль. Или уже умерли? Скажи мне, Крига из ты! Сармат оценил ваши дары?» Я... «Я не знаю. Последним, что видела Крига, был дым над родной деревней. Но ведь Сармат унес ее в гору. Значит ли это, что он принял дань? Но не тебе нас упрекать!» Ее голос стал тверже, а Малика усмехнулась. «Ты из городграда? «Да». «И чья ты дочь? Купеческая, дворянская?» «Княжеская». Крига шумно выдохнула ее пальцы задрожали. «Да вы мне, псы, ноги целовать должны!» мягко произнесла Малика. «А ты говоришь, что я не могу вас упрекать!» На опухших щеках криги выступили пятна. «Вы обещали защищать нас, но не сумели спасти даже себя!» Она сжала расшитый венец. «У вас были каменные стены, дружина, но вы все равно сгорели!» Как ты можешь требовать что-то от маленькой деревни там, где пал гурат? На мгновение Криги показалось, что Малика ее ударит, но вместо этого княжна выпрямилась и гортанно расхохоталась. Дважды умирать не придется, Крига из Можно погибнуть страшной смертью, но героем, а можно ползать на коленях, в надежде вымолить еще несколько лет. Каково это? «Присмыкаться перед Сарматом!» Она прикрыла глаза. «Зачем же вас защищать? Сегодня дракон, завтра тукерские ханы. Вы все равно предадите и будете трястись за свои шкуры». Тут не выдержала даже спокойная пугливая крига. «Нет для вас никакого завтра», — шепотом произнесла она. «Город-Град сожжен, и его жители мертвы». Все кончено. Стоило ли оно того, Малика Горбовна? В чертоге повисла леденящая густая тишина. Крига почувствовала, как покрывается гусиной кожей. Красивая молодая женщина смотрела на нее страшными черными глазами. Нет, отчеканила она, не кончено. Сколько лет твоему дракону? Тысяча! Город Граду больше двух тысяч лет, и за это время он не преклонялся ни перед кем. Он несколько раз был сожжен. В нем пировали ханы. Над ним поднимались алые стяги князей. Мы убивали царей пустоши, разбойников, степных людоедок. Убьем и крылатую тварь. Когда мой брат вернется из изгнания, он... Горные недра содрогнулись». От чудовищного подземного толчка задрожали стены, и Малика не удержалась на ногах. Она упала на пол, а жемчуга посыпались с коленей Криги. «Замолчи!» — закричала Крига и, отшвырнув венец, закрыла голову руками. Апатитовые плиты продолжали трепетать. Волосы Малики окончательно расплелись и накрыли ее лицо душной волной. Княжна случайно прокусила язык и почувствовала, как рот наполнился кровью. Крига же билась в истерике, ждала, что гора обрушится на них. Дрожь прекратилась так же резко, как и началась. Крига разрыдалась, уткнувшись в колени. Под кожей на ее шее проступили позвонки. «Никогда!» — всхлипнула она. «Никогда больше не смей так говорить!» Малика не привыкла, что ей указывают. Откинув копну волос, она привстала на локтях и вытолкнула изо рта кровавый сгусток. «Что ты несешь? – сказала княжна и поморщилась. А Крига отняла лицо от коленей. «Это Матерь Гора!» прошептала она. «Матерь, понимаешь? Здесь нельзя так говорить о... о Сармате!» «О, да!» Малика утирала окровавленные губы. Язык саднил. Княгиня стала горой и заключила в себя своего любимого сына. «Глупейшая сказка!» Но даже Малика не могла спорить с тем, что недра жили своей жизнью. «Это не сказка!» — прохрипела Крига, закрывая глаза ладонями. Над матерь горой висела красная оборотничья луна.